Краткое описание автоматической няни Дейси. Ниже следующие сведения подчеркнуты из каталога экспозиции «Маленькие дети с отставанием в развитии. Эволюция общественного мнения с 1700 по 1950 годы». Национальный музей психологии. Акрон. Штат Огайо. США. Автоматическую няню... Создал Реджинальд Дейси, британский математик, родившийся в Лондоне в 1861 году. Первоначальным намерением Дейси было построить обучающую машину, в чем его, несомненно, вдохновляли тогдашние прорывные результаты в граммофонной технологии и попытки Чарльза Беббиджа соорудить числовую мельницу для своего разностного исчислителя. Дейси поставил себе целью превратить машину Бебиджа в устройство, способное обучать детей грамматике и арифметике. Дейси понимал, что машина эта, действуя механически, по определению не способна заменить человека, но полагал, что экономия труда, вносимая его устройством, послужит к широкому внедрению его в деятельность учителей и гувернанток. Дейси много лет работал над обучающей машиной и не прекратил опытов даже после смерти его жены Эмми в 1894 году родами. Открытие, изменившее ход исследований Дейси, было сделано несколькими годами позднее. Его сына Лайонела воспитывала няня, женщина по фамилии Гибсон. Самого Дейси взрастила очень требовательная няня, и он много лет настаивал, чтобы нанятая им воспитательница относилась к его сыну не менее ревностно, не слишком с ним сюсюкала. Однако ученый был шокирован, обнаружив, что Гибсон постоянно била мальчика и в качестве наказания заставляла его принимать порошок Грегори, мощное и отвратительное на вкус слабительное. Поняв, что сын его живет в страхе перед этой женщиной, Дейси немедленно уволил Гибсон, а кандидаток на эту вакансию со всей скрупулезностью опрашивал перед приемом на работу. Он весьма удивился, обнаружив, как разнятся их манеры воспитывать детей. Некоторые были ласковыми и мягкими, другие же превосходили няню Гибсон дисциплинарной суровостью. В конце концов, Дейси остановил свой выбор на одной из кандидаток, но заставил ее регулярно наведываться с маленьким Лайонелом в его мастерскую, чтобы держать няню под присмотром. Ребенку только того и было надо. Он неукоснительно слушался воспитательницу. Разительное расхождение между собственными наблюдениями за сыном и докладами няни Гибсон заставило Дейси перенести фокус своей работы на оптимальные практики воспитания детей. Будучи математиком, Дейси описал эмоциональное состояние ребенка как систему с несколькими точками неустойчивого равновесия. Его дневниковые записи того периода включают следующее наблюдение. Попустительство ребенку ведет к непослушанию, а это раздражает няню и заставляет ее применять наказание суровей должного в соответствующих случаях. Няня чувствует свою вину за это и в дальнейшем впадает в еще большее попустительство. Эта система напоминает перевернутый маятник. Ее легко раскачать до да всевозрастающей амплитуды, если бы нам удалось удержать маятник в вертикальном положении, нужда в последующей коррекции от палубы. Автоматическая няня Дейси находится в режиме ожидания. В активном режиме ее руки сцеплены так, что автоматическая няня может укачивать ребенка без колыбели и одеяльца. Дейси пытался преподать свою философию воспитания многим няням, служившим у него в доме, но каждый раз это заканчивалось жалобами няни, что Лайонелл ее не слушается. Ему так и не явилась мысль, что Лайонелл, вероятно, ведет себя с нянями иначе, нежели с отцом. Вместо этого он заключил, что няни слишком темпераментны и неуравновешены, чтобы следовать его указаниям. Здесь... Дейси исходил из общепринятых представлений его времени, где женщина рассматривалась как существо слишком эмоциональное, чтобы явиться достойным родителем. Он полагал, однако, что чрезмерная строгость так же вредна, как излишнее потворство ребенку. В конце концов, Дейси решил, что его предпочтением может соответствовать только одна няня, та, которую он построит сам. В письмах к друзьям Дейси излагал множество причин, по которым внимание его сосредоточилось на механической няне. Во-первых, писал он, такую машину построить легче, нежели обучающую, и объемы продаж нянь поспособствуют притоку средств на исследования в области обучающих машин. Во-вторых, использование механических нянь открывает возможности для раннего вмешательства в развитие ребенка припоручив дитя заботам машин в самом раннем возрасте, можно быть уверенным, что оно еще не успело обзавестись дурными привычками, какие затем придется много трудно выкорчевывать. «Дети не рождены грешниками, но становятся ими, ибо таково воздействие мест, в которые мы их помещаем», указывал Дэйси. «Рациональное воспитание – рациональные дети». Типичной для викторианской эпохи особенностью, отраженной и в работах Дейси, следует считать тот факт, что нигде ученый даже не обмолвился о воспитании детей самими родителями. О своем участии в воспитании Лайонелла он писал. «Я заверяю, что мое присутствие уменьшает дополнительный риск, какого мне бы хотелось вовсе избежать, поскольку я куда рациональнее любой женщины» хотя и подвержен при этом реакции на выражение мальчикам удовольствия или разочарования. Прогресс может двигаться только поступательно, и даже если для лайнела уже слишком поздно воспользоваться преимуществами моей системы воспитания, он понимает ее несомненную важность. Совершенствуя машину, я помогу другим родителям взрастить их чат в более рациональном окружении, чем окружение, какое оказался я способен предоставить моему собственному сыну. Для производства автоматической няни Дэйси заручился поддержкой Томаса Брэдфорда, владельца компании, изготавливавшей стиральные и швейные машины. Большую часть туловища няни занимал часовой пружинный механизм, контролировавший расписанное кормление и укачивание. Как правило, руки няни находились в колыбельной позиции, но с определенными интервалами машина размыкала их, перенося ребенка в позицию кормления и подставляла ему сосок из индийского каучука, соединенный с резервуаром детского молочного питания. Помимо специального устройства для отвода кишечных газов, няня располагала миниатюрным граммофонным проигрывателем, воспроизводившим колыбельные. Граммофон с необходимостью был настолько мал, чтобы уместиться внутри ее головы, и для него приходилось использовать пластинки особого размера. В основании фигуры няни имелась ножная педаль для накачки водяного насоса, перекачивавшего детское питание по паре шлангов к соскам. Автоматическая няня была выпущена в продажу в марте 1901 года. Соответствующее объявление появилось в иллюстрированном рекламном приложении London News. Объявление это не столько превозносило достоинства системы рационального воспитания по Дейси, Сколько акцентировало внимание на опасностях подстерегающих родителей, которые доверились ненадежным няням. Возможно, такую окраску ему придали в маркетинговых целях партнеры Дейси из фирмы Томас Брэдфорд и компания. Однако некоторые историки относят ее насчет истинных мотивов Дейси при разработке автоматической няни. Хотя Дейси неизменно описывал свою обучающую машину как полезный рабочий инструмент для гувернанток, Автоматическую няню он видел полной заменой человеку. Поскольку няни обычно нанимались из рабочего класса, а гувернантки были более высокого происхождения, можно заподозрить, что Дейси двигали неосознанные классовые предпочтения. Но каковы бы ни были его резоны, автоматическая няня на первых порах пользовалась большой популярностью. Всего за 6 месяцев было продано 150 таких устройств. Дейси подчеркивал, что семьи, купившие себе таких нянь, были полностью удовлетворены качеством их работы, хотя способа проверить его утверждение нет. Благоприятные отзывы, приведенные в объявлениях, по обычаю того времени были, скорее всего, вымышлены. Точно известно, однако, что в октябре 1901 года ребенок по имени Найджел Готорн погиб, упав на пол из рук автоматической няни, после чего популярность изобретения Дэйси резко упала. Слух о гибели ребенка быстро ширился, и Дейси вскоре начали возвращать купленные устройства. В попытке оправдать себя перед покупателями, он изучил няню, приобретенную Готорнами, и обнаружил, что ее механизм пострадал от несанкционированного вмешательства с целью увеличить срок работы машины до перезарядки молочной смесью. Он опубликовал результаты своего анализа, и, воздержавшись от попыток обвинить Готорнов, все же настоял, что няня, если ее эксплуатировать в предписанном режиме совершенно безопасно. Однако усилия изобретателя пропали в Туне. ни одна семья более не вверила своего ребенка заботам машины Дейси. Желая продемонстрировать безопасность автоматических нянь, Дейси во всеуслышание объявил, что следующего своего ребенка доверит этому устройству. Если бы эксперимент увенчался успехом, общественное доверие к Дейси и его разработкам могло быть восстановлено. Однако такого случая Дейси не предоставилось, поскольку ученый подробно излагал всем потенциальным невестам, как намерен воспитать их грядущее дитя, а те неизменно отвечали ему отказом. Изобретатель расценивал свое предложение как приглашение к участию в грандиозном научном опыте и был весьма уязвлен и озадачен тем, что ни одна женщина не соблазнилась такой перспективой. Спустя несколько лет, утомившись постоянными отказами, Дейси оставил попытки продать автоматических нянь враждебно настроенной публике. Придя к выводу, что лондонское общество недостаточно просвещенное, чтобы оценить преимущества машинного воспитания, он прекратил также и работы над обучающей машиной и вернулся к чистой математике. До самой смерти в 1918 году, во время пандемии гриппа, Дейси преподавал в Кембридже и занимался теорией чисел. Автоматическая няня канула бы в лету, если бы не упоминание в статье London Times от 1925 года о заглавленной «Несчастье науки», где в пренебрежительном тоне живописались провалившиеся эксперименты и неудачные изобретения. Среди них и автоматическая няня. Автор статьи назвал ее «чудовищной штуковиной», изобретатель которой был полон ненависти к детям. Сын Реджинальда, Лайонел Дейси, ставший к тому времени вслед за своим отцом-математиком, специалистом по теории чисел, был возмущен публикацией и написал в редакцию гневное письмо с требованием опровержения. Газета отказала ему в этом. Лайонел подал иск о защите чести и достоинства против издателя, но в конце концов проиграл. Взбешенный Дейси Младший начал кампанию в защиту автоматических нянь, доказывая, что принципы теории детского воспитания его отца разумны и гуманны, и опубликовал за свой счет книгу с популярным изложением теории Реджинальда Дейси о взращивании рационализма в детях. Лайонел Дейси отыскал в закромах родового поместья склад автоматических нянь, восстановил их и в 1927 году выставил на продажу но не смог найти ни одного покупателя. Это он отнес на счет одержимости британского высшего класса своим статусом, подчеркнув, что, коль скоро бытовые механизмы теперь преподносятся среднему классу как электрические слуги, сливки общества из соображений престижного потребления нанимают людей, не обращая внимания на качество предоставляемого ими воспитания. Сотрудники Лайонелла обвинили его в упорном нежелании обновить автоматических нянь в соответствии с требованиями времени. Он игнорировал все советы своего делового консультанта заменить часовой пружинный механизм электромотором и в конце концов нанял другого консультанта. Последний только и предложил, что выпустить таких нянь на рынок без упоминания имени Дейси. Как и его отец, Лайонл Дейси в конце концов решил растить своего ребенка с помощью автоматической няни, но, не став утруждать себя поисками супруги, объявил в 1932 году, что намерен принять ребенка в семью. Никаких усовершенствований в конструкцию машины за следующие несколько лет он не внес. Среди журналистов ходили слухи, что ребенок Дейси умер в руках машины, но их никто не потрудился расследовать, поскольку интереса к автоматическим няням не было решительно никакого. Правда о судьбе ребенка никогда бы не стала достоянием общественности, если бы не старания доктора Текери Лэмпсхеда. В 1938 году доктор Лэмпсхед консультировал Брайтонский институт умственных болезней, ныне Бейлис Хаус, и столкнулся со случаем ребенка по имени Эдмунд Дейси. Согласно истории болезни, Эдмунда до двухлетнего возраста растила автоматическая няня после чего Лайонел Дейси счел возможным припоручить его воспитанию людьми. Он обнаружил, что Эдмонд стал абсолютно невосприимчив к отцу, и вскоре вызванный Лайонелом врач констатировал у ребенка умственную отсталость. Решив, что это значительно осложнит публичную демонстрацию эффективности воспитания нянями, Лайонел Дейси сдал Эдмонда на лечение в Брайтонский институт. Сотрудники института сочли необходимым проконсультироваться с доктором Лэмпсхедом по вопросу о физическом развитии Эдмунда. Хотя ребенку было 5 лет, рост и вес его соответствовали трехлетке. В Брайтоне дети обычно выше и здоровее, чем в аналогичных приютах, поскольку персонал не старался следовать обычной практике минимизации общения с детьми. Забота и постоянный контакт со стороны нянь призваны были предотвратить явление, ныне известное как психологическая карликовость, при котором эмоциональный стресс приводит к понижению уровней гормонов роста. У сирот той эпохи такое состояние встречалось довольно часто. Няни предположили, что задержка задержкой развития Эдмунд Дейси обязан машинной опеке автоматической няни вместо общения с людьми и понадеялись, что под их заботой здоровье ребенка быстро придет в норму. Но проведя два года в приюте под постоянной опекой нянь, Эдмунд почти не вырос, что заставило попечителей заподозрить какие-то глубинные психологические причины его физического отставания. Доктор Лэмпсхэд выдвинул гипотезу, что ребенок страдает от психологической карликовости, но случай его уникален в своем роде, инвертирован. Эдмунд нуждается в машинной опеке, а не человеческой. Его карликовость не была результатом воспитания автоматической няни, но явилась следствием того, что Эдмунда оторвали от няни, как только отец решил, что мальчик уже может воспитываться людьми. Если это так, возвратив мальчика машине, можно было надеяться на нормализацию его физического развития. Доктор Лэмпсхед попросил Лайонела Дейси передать институту одну из автоматических нянь. Свои впечатления от визита к Дейси, доктор описал в опубликованной много лет спустя монографии. Лайонел Дейси постоянно говорил о своих планах повторить эксперимент с другим ребенком, как только удастся подыскать подходящую мать. Он был уверен, что неудача с Эдмундом объясняется лишь врожденной имбицилией мальчика, вину, за которую он возлагал на мать. Я поинтересовался, что ему известно о родителях Эдмунда, и он ответил, скорее неохотно, что не знает о них ровным счетом ничего. Впоследствии я навел справки в сиротском приюте, откуда Лайнел Дейси взял Эдмунда. Мне удалось выяснить, что матерью ребенка была Элеонор Харди, женщина, перед тем работавшая горничной у Лайнела Дейси. Очевидно, что Эдмунд в действительности незаконный сын самого Дейси. Лайон Элдейси отказался передать институту автоматическую няню для нужд, как он выразился, неудачного эксперимента, но согласился продать одно устройство доктору Лэмпсхеду, который затем установил няню в Брайтонской комнате Эдмунда. Ребенок очень обрадовался машине и в дальнейшем начинал беззаботно играть, только завидев няню. В течение следующих нескольких месяцев Няни отмечали неуклонное увеличение его веса и роста с приближением этих параметров к физиологической и возрастной норме, и тем подтвердили диагноз доктора Лэмпсхеда. Персонал заключил, что умственная отсталость Эдмунда – явление врожденное, вызванное физической и эмоциональной недоразвитостью. Доктор Лэмпсхед, однако, поставил вопрос иначе. Может ли машинное воспитание человеческого ребенка иметь последствия куда глубже, чем кому-либо приходило на ум. Он предположил, что диагноз Эдмунда ошибочен. Его сочли умственно отсталым лишь потому, что он не проявлял должного внимания к вопросам людей, но в беседе с механическим инструктором способности Эдмунда могли проявиться полнее. Увы, шанса проверить такое предположение доктору не предоставилось. Даже построй Реджинальд Дейси свое обучающее устройство Эдмунд едва ли получил бы от этой машины именно такое воспитание, какое ему требовалось. К тому времени Эдмунду сравнялось 13. Попытки обучить его чему бы то ни было проваливались, но механическими руками он сразу заинтересовался. Используя интерком-эмулятор низкокачественной аудиозаписи с граммофона автоматической няни исходной модели, няни научили Эдмунда отвечать на их голоса, не общаясь с ним напрямую. Через несколько недель стало ясно, что Эдмунд в действительности не является умственно отсталым. Просто у персонала института прежде не было средств наладить с ним контакт. С этими вестями доктор Лэмпсхед явился к Лайонеллу Дейси и убедил последнего посетить институт. Лицезрея искреннее любопытство и острый ум Эдмунда, Лайонелл Дейси понял, как трагически ошибался, невольно затормозив интеллектуальное развитие ребенка. Доктор Лэмпсхэтт вспоминал. «Он с трудом сдерживал волнение, глядя на существо, которое сотворил в попытках доказать справедливость отцовских воззрений, но ребенка, столь привязанного к машинам, что общение с другими людьми стало для того невозможным. Я услышал, как он шепчет, «Прости меня, отец!» «Уверен, что ваш отец понял бы искренность ваших намерений», — сказал я. «Вы не поняли меня, доктор Лэмпсхэтт». Будь на моем месте любой другой исследователь, его попытки подтвердить справедливость отцовских теорий стали бы доказательством научного влияния отца, и результат уже не имел бы значения. Но поскольку я сын Реджинальда Дейси, я дважды опроверг его теорию, ведь моя прежняя жизнь тоже была демонстрацией эффекта, какой способна заметить для жизни сына отцовская забота. За сим Лайонел Дейси приказал установить в своем поместье манипуляторы и интерком, а Эдмунда забрал домой. Дейси всецело посвятил себя машинному обучению сына до 1966 года, когда Эдмунд скончался от пневмонии. В следующем году Лайонелл тоже умер. Представленная в нашей экспозиции автоматическая няня была приобретена доктором Лэмпсхедом у Лайнела Дейси для Эдмунда в Брайтонский институт. Все остальные устройства Лайонелл уничтожил после смерти сына. Национальный музей психологии благодарит доктора Текери Лэмпсхеда за передачу в дар этого уникального механизма.